Голова 4. Виртуозный демонический мастер меча. На следующий день — второе учебное помещение Академии Владыки Демонов Дельзагейт. Прозвучал звонок на урок, и вместе с ним в класс вошла Эмилия. За ней вошёл ученик в чёрной униформе. «Доброе утро. Сегодня мы начнём с представления переведённого ученика». Эмилия написала на доске имя «Рэй Гранс Дори». Ученик в чёрной форме сделал шаг вперёд. «Меня зовут Рэй Грансдори. На самом деле я должен был начать заниматься с первого дня, но по некоторым обстоятельствам был переведён только сейчас, посреди учёбы. Я многого не знаю, так что могу начать вас расспрашивать о том о сём, и вы очень выручите меня, если ответите на мои вопросы. Очень приятно было со всеми познакомиться», — сказал он ясным голосом. У него были белые волосы и бледно-синие глаза. А его красивые нейтральные черты лица в сочетании с тонкой улыбкой Производили сногшибательное впечатление: Эй, у него же гиптограмма! Что ты несешь, дурень, это же естественно! Это ж Рей Гранс Дори, один из поколения Хаоса, виртуозный демонический мастер меча, а он не вписывающийся ни в какие рамки монстр, способный владеть не только демоническими мечами, но даже духовными и божественными, которыми демоны вообще владеть не должны. Но были слухи, что он поступает, но я думал, раз его не видно, то в академию он еще не пришел. Поколение Хаоса, значит. По всей видимости, он, как и Саша, весьма известен. Рэй может использовать заклинание Гайс, и поэтому может выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера команды. «Как поступите, мистер Рэй?» «Действительно, как же», — сказал Рэй приятным тоном. «Не похоже, что он шибко воинственный по характеру». Остальные ученики уже разбиты по командам, но я дам вам время перед завтрашним экзаменом с со состязанием подобрать членов для своей команды. Вы, конечно, можете в этот раз присоединиться к какой-то группе, а в следующий раз уже выступить как лидер, но присоединяться к другой команде с вашими По Потому, на чём Эмилия оборвала свои слова, я смог понять, что она намерена сделать его лидером. «Я пока ещё ни с кем здесь не подружился, так что в этот раз я, пожалуй, присоединюсь к какой-нибудь команде». «Что?» — вскрикнула Эмилия в замешательстве. Видимо, она не ожидала услышать такие слова из уст того, кого называют одним из поколения Хаоса. «Хорошо, будь по-вашему. Мы, конечно, вряд ли найдём учеников, которые сразу захотят стать членами команды, поэтому вы временно присоединитесь к какой-нибудь. Может быть, если вы станете лидером, то число учащихся, которые захотят сразу стать членами вашей команды, возрастёт. Быть лидером — это совсем не в моём характере», — откровенно сказал Рэй. «Хоть вы так и говорите, но даже если вы присоединитесь к какой-нибудь команде, её лидер наверняка скажет, что вы больше подходите на эту роль». «Хм, с чего это вдруг Эмилия так сильно поддерживает Рэя?» «Ну ладно, тогда мы дадим вам выбрать команду». Попрошу лидеров встать. В этом нет необходимости. Эмилия удивленно взглянула на Ря. Вы уже знаете в лицо и по именам всех лидеров команд? Всех нет, конечно. Выражение лица Эмили стало еще более озадаченным. Но одного знаю. Сказав это, Рой пошел в определенном направлении. Взгляды всех учеников класса сконцентрировались на нем. К чьей команде он намерен присоединиться? залепетал кто-то. Виртуозный демонический мастер клинката? Есть ли в нашем классе вообще лидер, который сможет управиться с ним? А, может, он решил, что леди Саша является лидером команды? Но это имеет смысл. Едва ли ему даже в голову могла прийти мысль о том, что ведьма разрушения станет членом команды кого-то в белой униформе». Рэй подошёл прямо к месту Саши, а затем прошёл мимо неё и остановился перед моим. «Привет, приятно познакомиться. Меня зовут Рэй Грансдори». Обратился он ко мне, приятно улыбнувшись. А «Как тебя зовут?» «Анас Валдигот. Тогда могу присоединиться к твоей команде, Валдигот?» «Может, по мне не скажешь, но я довольно неплохо обращаюсь с мечами. Уверен, что пригожусь тебе?» «Хм, неожиданное предложение. Как ты понял, что я лидер команды? У тебя самая мощная магическая сила в классе. Он может чувствовать мою магическую силу, не испытывая страха?» «Другими словами, он сам обладает внушительной магической силой». «Но ведь он же в белом!» Услышав это, Рэй сострыл такое выражение лица, словно заметил это только сейчас. «Ах да, теперь я понял, о чём вы. Просто я увидел только магическую силу». Рэй усмехнулся над собственной ошибкой. «Но ты круто, Валдигот? Обычно носящие белую форму лидерами не становятся». «Что ты, просто если есть какой-то порядок, его всегда можно сломать». Рэйр смеялся. «Да, я определённо хочу вступить в твою команду. Это будет занятно». Рэй протянул мне руку. Да чего же он приятный парень. «Мистер Рэй, вы, конечно, можете присоединиться к любой команде, но взгляните на метку Анаса». «Метку?» Рэй взглянул на значок Академии на моей форме, на которой красовалась клеймо непригодного. «А, так это о тебе столько слухов, Ходиц? Первый непригодный со времен основания Академии Владыки Демонов. Ну, типа того». «Серьёзно? Для чего вообще нужна оценка пригодности, если ты стал непригодным, обладая такой мощной магической силой? Наивный вопрос Рэя прозил Эмилию. Мистер Рэй, вы осознаете, что сейчас критикуете императорские семьи? Ой, простите. Тогда сделайте вид, что не слышали этого, хорошо? Сделать вид, что не слышала? Я невольно усмехнулся, наблюдая за поведением Рэя, тем как он мне в грош не ставит императорские семьи. Это весьма занятный. Разве? Уверен? Потому что мне часто говорят, что я не умею чувствовать атмосферу. Вот как раз это и занятно! Рэй приятно улыбнулся. «Впервые меня за такое хвалят», — сказал он и повернулся к Эмилии. «Я ведь могу присоединиться к команде непригодного?» «Ну, правилам это не противоречит, но я надеюсь, что вы примете адекватное решение. Как член императорской семьи и один из поколений Хаоса, считающийся возможными реинкарнациями владыки демонов-прародителя», прородителя? сказала Эмилия, вынужденная молча согласиться с ним. «Хорошо, это и есть адекватное решение». Ответил Рэй, после чего привёл выражение лица в порядок и снова повернулся ко мне. «Ну а теперь, Валдигот, можно мне присоединиться к твоей команде?» «Хм, он думает, мол, главное, чтобы моё лицо соответствовало императорскому роду, а остальное неважно, так что ли?» «Он совершенно не умеет читать атмосферу». Эмилия так удивилась, что широко разинула глазище, Рот открылся так, что казалось, будто её челюсть вот-вот отвалится, и при этом ему было совершенно всё равно. «Нет, это было просто шедеврально. Как это понимать? С чего вдруг виртуозный демонический мастер меча решил поснуть перед Непригодным? Ага, не говори, пусть даже и временно, но этого вообще не должно было произойти. А я думал, что Непригодный перестанет вести себя высокомерно, если появится Райгранс Дори». С грустью в голосе общались между собой члены императорских семей. «Ай да господин Анас! Он настолько суперкрут, что показал, кто тут главный, даже не сражаясь с ним!» Ага-га, даже виртуозный демонический мастер меча моментально пал под обаянием господина Аноса. Так, стоп. Я только что засекла большую проблему. Какую? Если он так легко пал под его обаянием, не значит ли это, что он влюбился в него с первого взгляда? Что? Если так, то мистер Рэй наш соперник. Но ведь он парень. Мы беспомощны перед лицом такой любви. Раздавались крайне странные возгласы из уст членов Союза поклонников Аноса. Уверен? «Похоже, что народ разочарован твоим решением», — намекнул я на компашку членов императорских семей. Рэй глубоко задумался. «По правде говоря, я задумывался о том, как мне поступить, окажусь я в команде с плохим лидером, но ведь ты, Валдигот, уж точно сильнее меня, так?» — приукрашивая, сказал Рэй. «Видимо, его совершенно не волнует тот факт, что я считаюсь непригодным, и не знаю, насколько он был со мной откровенен в своих намерениях, но у меня странное чувство, будто он мне не лжёт». «Ну, допустим». Если так, то о большем просить не буду. В моём духе больше следовать приказам компетентного лидера. Чем-то мне эта свобода от привязанности к императорским семьям напоминает демонов 2000 лет назад. Ну так что, возьмёшь? Хм, дай подумать. Отказываюсь. Ха? Рай выглядел растерянным. Если хочешь просто беззаботно следовать приказам, можешь идти в любую другую команду. А если во что бы то ни стало хочешь стать моим почнённым, то продемонстрируй соответствующую силу. «Валдигот!» Вдруг Рэй стал серьёзным и заговорил в помпезном тоне. «Я, конечно, сказал, что хочу следовать приказам, но ни разу не имел в виду, что беззаботно. Если я должен что-то сделать, то я исполню это во что бы то ни стало. Верно? Такова моя миссия. Ради этого я остану твоими руками, твоими ногами и вознесу тебя на вершину Академии Владыки Демонов. Я хочу любой ценой войти в твою команду». «Вот как? Тогда продемонстрируй соответствующую силу». Рэй снова вернулся к своей приятной улыбке. «Как-то неудобно вышло. Всё-таки актёрское мастерство явно не моя сильная сторона». Совсем не могу его понять. Его легкомысленность можно сравнить разве что с воздухом. «Он отказался принять команду виртуозного демонического мастера меча, когда тот сам попросился?» «Ай да господин Анос, уж заносчивый так заносчивый!» «Так, стоп, я только что засекла большущую проблему!» «Ну и что на этот раз?» «Мистер Рэй ведь сейчас сказал, хочу войти!» «То есть принять это?» «Превосходно! Миса, вступай со своими в команду Ре!» Обратился я к ведущей непонятные разговоры компашки союза поклонников Аноса. «А, эм, хорошо. Мы сделаем так, как вы желаете, господин Анос!» Ответила Миса с некоторым замешательством. «Объедините силы и бросьте мне вызов на экзамене состязания между командами. Если преуспеете, я сделаю вас своими подчинёнными!» «Вас поняла!» Затем я взглянул на Рэя. «Не возражаешь против такого? Все-таки быть лидером совсем не в моем характере». Ха, он буквально только что говорил то же самое, но и не заметил в этом скромности. Быть лидером команды — обязательные условия, чтобы стать повелителем демонов, но его совсем не интересует власть и правление, хоть он и обладает силой. «Ты довольно занятный. Мне бы хотелось поиграть с тобой, но если не хочешь, принуждать не стану». «Что ж, так и быть». «Ты тоже кажешься мне интересным». Рэй так легко изменил своё мнение, что это даже разочаровывало. И затем он бойко улыбнулся. «Будь ко мне снисходительней». «Ладно, я сокрушу тебя всей своей силой». Рэй состроил странное выражение лица и взял свои слова назад. «Знаешь, честно говоря, моего возвращения ждёт годовалая дочка. Тогда бейся изо всех сил, чтобы любой ценой вернуться к ней живым». Рэй сильно расхохотался... «Должно быть, это тоже была ложь. Он хороший парень. Интересно, почему? Что почему? Да так. Просто показалось, что я смогу найти с тобой общий язык. Ха, как странно. Я подумал о том же самом. Я сказал это просто по прихоти, но по какой-то странной причине мне показалось, что эти слова многое для меня значат».